Глава 15. Лондон. В тот же день. Вы слишком настойчивы, мистер Джеймс Лонг. С этими словами в контору поверенного сэра Роберта вошла миссис Мон. Она села в предложенное кресло и сразу спросила о том, что ее волновало. Вы действительно готовы помочь мне в тяжбе с мистером Берджик? Вне всяких сомнений, подтвердил Джеймс Лонг. Он остался стоять на ногах. Я даже могу гарантировать некоторые преимущества, при условии, что ваш рассказ о мистере Стигли достоин внимания. Именно детали, касающиеся мистера Стигли, будут приниматься к рассмотрению. Если он так хорош, как рассказывал мистер Берджик, он отъявленный негодяй и мошенник. Кто? Стигли или Берджик? Они оба. У вас есть основания для подобных выводов? Джеймс Лонг мгновенно заинтересовался. Эти основания у меня появились пять лет назад, когда моего брата впервые посадили в тюрьму. Мистер Стигли сидел в тюрьме, от неожиданности Джеймс Лонг даже сел, чего обычно никогда не позволял себе в присутствии дам. За долги. Он игрок. Азартный игрок. Спускает все, что попадается ему в руки. Именно так ушло все наследство, которое оставил ему отец. Потом он начал искать новые источники доходов. Постоянно ввязывался в сомнительные сделки. Его не раз обманывали. Видимо, тогда он набрался опыта и позже сам стал обманывать. Он и меня жестоко обманул. Попросил поручиться в одном деле. Пообещал прибыль. А когда его посадили в тюрьму, выяснилось, что у него остались крупные долги. И часть этих долгов обязана выплатить я, поскольку поручилась за брата. В последние годы мы едва сводим концы с концами. Все уходит на погашение долгов». «А долго Стигли сидел в тюрьме?» — спросил внимательно слушающий Джеймс Лонг. «Недолго. Два месяца или чуть более. Его вытащил какой-то человек. Имени не знаю. Знаю только, что они потом какие-то дела проворачивали в Портсмуте. А чем сейчас занимается мистер Стигли, вам известно?» Миссис Мон криво усмехнулась. «А чем еще ему заниматься? Обхаживает очередную богатую наследницу. У него много кредиторов, надо же как-то с ними расплачиваться». «Раньше бывало, что он пытался жениться на богатой наследнице?» задал очередной вопрос Джеймс Лонг. «Дважды. Но все заканчивалось, как только семья девушки узнавала о прошлом моего брата. Он всегда слыл красавцем. И не будь он таким ослом, давно бы женился на девушке из хорошей семьи с богатым приданным. А за кем сейчас он охотится, вам известно?» Миссис Мон отрицательно покачала головой. «Пару месяцев назад приезжал ко мне, хвастался, что сорвал крупный куш и скоро рассчитается со всеми долгами, которые я плачу по его милости. Еще и денег даст. Но я ему не поверила, он все время лжет. Да и кто станет выдавать свою дочь человеку с таким неприятным прошлым?» «Вы мне очень помогли, миссис Мон», — признался Джеймс Лонг. «Я и не ожидал услышать столько всего ужасного о мистере Стигли. Это как-то поможет моей тяжбе?» — с надеждой спросил у него миссис Мон. Будьте уверены в положительном исходе. Кроме всего прочего, я наверняка уверен, что здесь дело не чисто. Мистер Берджик и мистер Стигли поддерживают тесные отношения, я уверен в этом. И мистер Берджик определенно покрывает ошибки вашего брата. Если так, мы обязательно найдем эти ошибки и предъявим их как результат мошеннического сговора. Поверьте моему опыту, миссис Мон, очень скоро мистер Берджик явится к вам с предложением мира. Он не захочет публичной огласки этого дела, и тогда мы возьмем его за горло. Я готова на все, лишь бы раз и навсегда избавиться от этого ужасного человека. На том разговор и завершился. Джеймс Лонг проводил миссис Мон, а затем сразу же приступил к написанию письма сэру Роберту. В своем письме он подробно изложил разговор с миссис Мон.